Спидометр показывал 120 километров в час. «Поворачивай назад! Ты должен отвезти меня домой!» Я попыталась отстегнуть ремень безопасности. эмет негромко позвал брата Каллен. Медвежьи лапы тут же вцепились в меня мертвой хваткой. «Эдвард, пожалуйста, ты не можешь так со мной поступить!» «Белла, успокойся, прошу тебя!» «И не подумаю. Если не отвезешь меня домой, Чарли поднимет на ноги полицию и ФБР».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 «Ты ничего не понимаешь!» — раздраженно заорал Эдвард. Я никогда раньше не слышала, чтобы он срывался на крик. Стрелка спидометра подползла к 150 километрам. «Это же охотник!» «Элис, ты что, не видишь?» «Настоящий следопыт!» «Ищейка, если тебе угодно!» Я почувствовала, как окаменел сидящий рядом Эммет. «Эдвард, остановись!» Спокойно повторила девушка, однако в ее голосе зазвучала сила, которой я прежде не замечала —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 Только тут до меня дошло, что ситуация гораздо страшнее, чем мне сначала показалось. «Чарли!» — закричал я. «Вы не можете оставить его там! Джеймс растерзает папу!» Я снова попыталась вырваться из объятия Эммета и отстегнуть ремень. «Она права!» — отозвалась Элис. Джип поехал чуть медленнее. «Давайте просто обсудим все варианты!» — миролюбиво предложила девушка. Эдвард резко сбросил скорость, и Джип со скрипом остановился у обочины шоссе,